Глава 33. Представление в концертном зале «Аполло» на Манхэттене в районе Гарлем прошло подаваться овации восторженной публики. Элис не верилась, что все происходит с ними. Они уже выступали на значимых площадках, но всегда как часть огромного организма — Оркестра Королевской Академии Музыки. А сегодня, здесь и сейчас — Зал взрывался аплодисментами от игры дуэта Элис Эммон и Пол Бридель. В концерте принимали участие десятки музыкантов, однако громогласное восхищение вызвал именно их молодой дуэт. Пол, не скрывая эмоций, ликовал, сидя в прокуренной тесной гримерке среди таких же участников программы. Кто-то завистливо косился на удачливого коллегу, Кто-то дружески хлопал по плечу. Несколько девушек крутились рядом, словно нечаянно попадаясь на глаза симпатичного парня. Он подмигивал, а потом устремлял взор на молчаливую Элис. Внутри клокотало, сердце захлебывалось, дыхание готово было остановиться. Мысли прыгали, как кузнечки на солнечной поляне. Внешне же Элис Сама оставалась спокойной принимая поздравления с царственной благосклонностью», сказывала школа бабушки и Роберта Эйбрамсона. В дверь заглянула Аделла, выхватила взглядом пола, махнула рукой, давая понять, что ждет не только его, но и Элис. «Прекрасно», — похвалила она подопечных, «а вас говорят, информация разлетается со скоростью света». «Раньше, чем вы проснетесь, станете знаменитыми. Я уже думаю о гастролях в ближайшее время». «Необходимо окончить академию», — напомнила Элис. Им осталось осилить половину курса. Бросать годы упорного труда ради гастролей — настоящее безумие. «Настоящая олдскул», — засмеялся Пол, обхватывая худые плечи партнерши. Она не успела переодеться стояла в концертном платье, в котором сама себя узнавала с трудом. Поэточная черная ткань с приглушенным блеском, выобразный вырез, рукава, струящиеся воланами выше локтя, подчеркнутая талия, длина в пол, все демонстрировало стройность, грацию, выразительность ключиц, а наручито неброски украшения с бриллиантами, недосягаемость для простых смертных. У этой Эли Сэммон не было ничего общего со спешащей по шумным улицам Лондона другой, одетой в стиле кэжуал, украшенной авторской бижутерией. Та — молодая, открытая для общения, кажущаяся беззаботной и глупой. это богиня, взирающая на мир ее ног с буддийским спокойствием, принимая поклонение как должное. «Мы должны окончить Академию», — повторил Пол. «И нас ждет Карнеги-Холл». В голосе не было ни капли сомнения, что через год, два или пять их дуэт окажется на сцене Карнеги-Холла и будет блистать. Прежде чем отправиться в Карнеги, на седьмой авеню, вас ждет выступление в Колумбийском университете. Элис замерла, обжигающая волна ухнула из головы в живот. Добежала к пяткам, сделала кульбит и вернулась обратно, заливая щеки болезненным румянцем. «У вас останется время посмотреть Нью-Йорк», — по-своему поняла Аделла. «Через 20 минут жду у служебного выхода». О том, что Саша живет здесь, на континенте, где сейчас находится, дышит, разговаривает, принимает аплодисменты она, Элли вспомнила каждую миллисекунду. Страдая на спасительной амнезией, прохладный воздух декабрьского Нью-Йорка вернул бы воспоминания. И о том, что Колумбийский университет, в котором учится Марьяна, находится в жалких полутора километрах от концертного зала «Аполло», помнила наверняка. Гугл не утаивал информацию. И все же изо всех сил надеялась, что избежит встречи с прошлым. Она изо всех сил старалась верить в притчу о царе Соломоне. Элис училась в пятом классе, когда бабушка впервые рассказала о кольце с надписями «Все проходит, пройдет и это». Была и третья надпись. Соломон прочитал ее, будучи древним старцем. Ничто не проходит. Элис Эммон шел двадцать первый год. Каждая клетка требовала жизни. Отказывалась становиться несчастней день ото дня. «Не унывай!» — Пол дружески обнял Элис. Он многое знал об истории несостоявшейся любви, скрипачки и спортсмена. На самом деле Элис опасалась спросить, что именно ему известно. Год назад, застав совершенно разбитую подругу, он честно пытался успокоить ее, рассмешить, поддержать. Обещал все золото мира, лучших мужчин на ее жизненном пути. На крайний случай свою кандидатуру в качестве утешительного приза. К ночи потащил на улицу, пробуя спасти старомодную соседку, выдумавшую страдать от несчастной любви. Прогулку начали грандиозно. С рождественской ярмарки «Саудбэнк-центр». Выпивали добропорядочный молдвайн, подпевали уличным музыкантам, встретились с приятелями чинцы, влопали уличную еду. А чем закончили, Элис не помнила по сей день. Только то, что к обиду следующего проснулась в своей постели. В кресле рядом с кроватью, свернувшейся в неудобной позе, храпел пол. Ей же смертельно хотелось пить, средство от головной боли, тошноты и ощущения несчастья накатившегося океанским салитоном. Впрочем, ничтожно мало шансов, что Дэд встретит Марьяну в Колумбийском университете. Более шести тысяч только учащихся, 14 гектаров площади. Подружка детства никогда не интересовалась классической музыкой и, насколько Элли смогла судить по инстаграму Марьяны, не изменила своим вкусом. Элис мечтала забыть о существовании приятельницы, не вспоминать о Саше, вычеркнуть из своей жизни, как неудавшийся концерт или порванную в спешке блузку. Правда же состояла в том, что вечерами она с девиантным наслаждением изучала социальные страницы, активные во всех сферах жизни Марьяны, выискивая следы Саши. И находила. Геотеги обрывки слов, сплетен и новостей, загадочные фразы, многозначительное молчание, опрометчивые комментарии знакомых. Скорее всего, она все выдумывала, воображала, фантазировала, причиняя себе лишнюю неоправданную боль. Сашина официальная страница аккуратно обновлялась. Команда пиар-менеджеров исправно работала на поддержание имиджа именитой звезды а главное — рекламных контрактов на баснословные суммы. «Желтая пресса» приписывала спортсмену то один роман, то второй, то восьмой. Ползали слухи о нетрадиционной ориентации Александра Хокканина наравне с тайным страстным романом с голливудской кинодивой. Любопытные обыватели верили одному и другому одновременно, не слишком-то задумываясь о правдивости инсайдеров так же, как и год назад и год до этого.